Часть вторая. Когда весь мир слетел с катушек. Глава 7. Превращаясь в хулиганов. Феномен скинхедов и сьютхедов в Великобритании в конце 60-х годов можно рассматривать как реакцию рабочего класса на возникновение движения хиппи, которое в свою очередь представляло средний и высший класс. Сьют-хеды – молодежная субкультура, возникшая в Великобритании в 70-х как ответвление субкультуры скинхедов. От скинхедов их отличали короткие прически, а не полностью бритая голова, и более утонченный формальный стиль в одежде. Скин-движение вылилось в любопытное дополнение к музыкальной сцене 60-х годов, представляя собой своеобразный мостик между эпохальными десятилетиями. Первое упоминание о скинхедах в британской прессе датируется 1968 годом. В этой заметке они описываются как продолжение культуры модов, характерной для середины 60-х. В то время как многие моды переквалифицировались в хиппи, скинхеды, которые в основном объединялись по принципу поддержки той или иной футбольной команды, отвергали новые направления. Представителей этой субкультуры отличали бритые головы, тяжелые ботинки, подтяжки ИСКА с Рокстеди в качестве музыкальных предпочтений. Большую роль в становлении скинхедов сыграл Джеймс Маффат, британский писатель канадского происхождения, написавший не менее 290 романов в разных жанрах, используя 45 псевдонимов. В молодежной культуре он известен под псевдонимом Ричард Аллен. В 1970 году писатель выпустил билетристический бестселлер Skinhead Через год Сьюдхэд, и, наконец, Boot Boys, став главным героем разрастающегося движения. Некролог, посвященный писателю в «Индепендент», гласил: Его книги пестрили сквернословием, жестокостью, расизмом, но покоряли многих читателей и повлияли на целое поколение писателей. Сложно назвать хоть один модный журнал, который не принял бы работу алина без энтузиазма. Такова была атмосфера в туманном альбионе, месте, где скинхед, который умел писать, становился медийной личностью. Сингл и альбом Эмброуз Слейт провалились, и пришла пора добавить к их образу немного магии. Кит Алтхэм заметил, что движение скинхедов набирает популярность и возможно, поздней ночью, и, возможно, когда тот плоховато соображал, предложил Чесу Чендлеру воспользоваться ситуацией, чтобы привлечь внимание к его новой группе. Он посоветовал остричь ребятам волосы, надеть на них тяжелые ботинки и присоединить музыкантов к зарождающемуся движению скинхедов. Чендлер, знавший на примере Вэху, как полезно может оказаться своевременное соответствие модам, поддержал идею Кита и на следующее же утро отвел ребят к парикмахеру. Уже скоро Алтхам пришел в себя и поменял мнение относительно смены имиджа, посчитав, что участники Эмброу Слейд вышли из благовоспитанной среды и едва ли впишутся в образ скинхедов. «Мы не можем с ними так поступить», — сказал он Чесу Чендлеру. «Они хорошие, обычные ребята». Но было уже слишком поздно. Уже 23 сентября Чес отвел своих подопечных в парикмахерскую «Харрис» на Грик-стрит. Их волосы исчезли, а гардероб обновился. Превращение в хулиганов стало еще одним удачным маркетинговым ходом Чендлера, ведь в тот день укоротились не только прически музыкантов. Из названия группы выкинули словечко «Эмброуз». И теперь они стали именоваться просто «Слейд». Смена имиджа шокировала всех, кто хорошо знал ребят, но особенно обескураженными выглядели родные тихони Джима Ли. «Джеймс приходил с концертов очень поздно, когда я уже спал, так как с утра нужно было в школу», рассказывает Фрэнк Ли, который делил с ним комнату. «Однажды утром я проснулся и обнаружил, что вместо пиджака в цветочек и атласных брюк на полу лежали ботинки с железным носком, джинсы и рубашка Бен Шерман, а с его головы исчезли кудряшки. Мама была очень недовольна». Под чутким руководством Чендлера команда постепенно набирала обороты, и вскоре к ней присоединился новый игрок Джон Стил. Стил играл на ударных в Animals, но в 1966 году покинул группу, а через два года, в декабре 1968 года, встретился с Чесом на концерте в честь воссоединения группы в Ньюкасл Сити-Хол. К тому времени Чес добился гигантского успеха в роли менеджера Хендрикс «Экспириенс», — Рассказывает Джон. Он предложил мне присоединиться к его группе. Спустя несколько месяцев во второй половине 69-го года, когда я вернулся в Лондон, Чес работал в офисах Роберта Стигвуда на Брук-стрит. Там-то он и познакомил меня со Слейт. Наша встреча произошла буквально на следующий день после их превращения в скинхедов. Передо мной стояли четыре скина, говорящие с сильным акцентом черной страны, которые я понимал с трудом. С горем пополам нам удалось пообщаться, но, кажется, разговор дался мне гораздо труднее, чем им. В последующие годы Стил кажет им неоценимую помощь. В команде я играл роль пятницы для Робинзона Круза. Я выполнял любую задачу Чеса, таскаясь за ним по пятам. Юридически я не нес никакой ответственности, но работать было весело. По сути, я оставался их приятелем, но Чесу всегда нравилось, что я неподалеку. Благодаря скромности, иногда доходящей до самоуничижения, Стилл стал ключевой шестеренкой махины Слейд. Стоило группе закупиться обувкой и подтяжками, как о них заговорил мир поп-музыки. «Мне позвонил Чес и заявил, «Нам нужна новая фотосессия, поскольку ребята сменили имидж», — вспоминает Геррит Манковиц. «Я зашел в офис и увидел их в этих ботах и с бритыми головами». Очередную фотосессию для них провел легендарный фотограф в «The Дезо Хоффман. Чендлер выбирал для своих подопечных лучших людей индустрии. Кит Алтхэм протолкнул новости о группе в Daily Express и Disc Magazine, назвав ребят рок-н-ролльными хулиганами. Обложку журнала Disc Music Echo от 11 октября 1969 года. Украсила фотография ноги Холдера в вызывающей позе со скрещенными руками под заголовком «Скинхеды работают над пластинкой». В августе 1969 года известный журналист Роб Партридж брал у Хила и Ли интервью для Record Mirror. Джим Ли — бас-гитарист группы, но скорее смахивает на парня, каждую неделю участвующего в уличных драках. Ли носит короткую стрижку и тяжелые ботинки — большие черные ботинки». «Почему именно их?» — спросил я. «Потому что так принято у скинхедов», — ответил Джим. «Все, кто хорошо знал или знает Джима Ли, подтвердят, что подобный имидж никак и никогда не соответствовал его философии». «Мы всегда уделяли повышенное внимание внешности», — признавался Холдер в 2022 году. «В то время никто не одевался, как скинхеды». Группы одевались в авангардных бутиках на Карнаби-стрит. И мы захотели выделиться на их фоне, стать не такими, как все. В конце 60-х субкультура скинхедов не ассоциировалась с жестокостью, а скорее служила логическим продолжением культуры модов. Скины увлекались ска и регги, вот и все. И если ни Дэйв Хилл, ни Джим Ли не одобряли скиндвижения, то Ноди Холдер и Дон Пауэл сочли новый образ привлекательным подчеркивающим их мужественность. Никому и в голову бы не пришло с нами шутить. Мы выглядели устрашающе, хотя по сути сами мы оставались теми же, кем и были. В 1973 году Ник Кент из журнала NME попытался дать ретроспективную оценку решению менеджера. Чендлер видел в скинхедах протест рабочего класса, сравнимый с мод-движением середины 60-х. Вероятно, он видел в Слейт голос нового бунта, подобно тому, как в Эху использовали в своих интересах ярость предыдущего мятежа. Согласно этой любопытной теории, Слейт жаждали славы так сильно, что пошли на отчаянные меры и остригли волосы. За последние десятилетия стрижка стала очевидным символом бунта. Мода на длинные волосы длилась так долго, что короткая прическа стала казаться чем-то необычным. Свой внешний образ скинхеды позаимствовали у военных. Эдакое регламентированное воплощение истеблишмента, неспровергнув которой бритоголовые олицетворяли одновременный порядок и хаос. Стоило культу длинной стрижки стать формой молодежного конформизма, Слейд переметнулись в лагерь мятежников иного толка. Как бы там ни было, группа играла с огнем. После речи Реки Крови парламентария Энаха Пауэлла, напряжение в британском обществе выросло до невообразимых масштабов. Речь Энаха Пауэлла, которую он произнес 20 апреля 1968 года, затрагивала негативные последствия массовой иммиграции в Великобританию и вызывала бурю негодования и осуждения, после чего Пауэлл был отправлен в отставку с поста министра обороны в теневом кабинете консервативной партии. Волнения особенно затронули западный Мидлендс и другие регионы, где проживало много иммигрантов. Реакционная речь Паула обеспокоила либеральную часть общества, и хотя в то время скинхеды еще не примкнули к рядам ультраправых, уже стало понятно, как движение сможет привлечь бесправную молодежь. Газета Дейли Mirror активно освещала события, связанные с деятельностью скинхедов. Так... 5 января 1970 года ее первая полоса горела заголовком. «После нападения скинхедов на машину поп-группы погиб человек». Речь шла о смерти водителя и телохранителя прославленного барабанщика Вэху Кита Муна под колесами его же Бентли. Новый заголовок от 11 апреля гласил «Футбольный бунт скинхедов, 60 арестов». После победы над Вулверхэмптоном со счетом 1-0, Фанаты Ковентри устроили беспорядки в поезде возле станции Бескот в Уолсоле. В пасхальный понедельник 30 марта 1970 года начальник полиции Саунден Офси Фредди Бонфилд распорядился изымать у скинхедов шнурки и подтяжки с целью предотвращения насилия и поддержки общественного порядка. В июне 1970 -го года консервативная партия Эдварда Хита одержала внезапную победу на выборах в Великобритании. Это случилось сразу после избрания в США президентом Ричарда Никсона и послужило явным сигналом смещения вектора политических сил вправо. Общественное напряжение ощущалось не только в Великобритании, но и охватило многие уголки мира. В США обороты набирало антивоенные движения, во Франции студенческие протесты, в Чикаго беспорядки на демократическом съезде, а в университете Кент трагедия со стрельбой. Джон Леннон и Йоко Оно призывали к миру. Но, казалось, их уже никто не слышал. В 1970-е в воздухе буквально витало тотальное насилие. Еще в середине прошлого десятилетия развилось футбольное хулиганство. Повсюду возникали новые банды, фирмы. Их сленг прочно вошел в речевой обиход. «Бовер» — «разборки», «агро» — «массовые беспорядки», «йобо» — «хулиган», «бандл» — «мордобой». Казалось, вечер, особенно пятничный или субботний, прошел зря, если его не ознаменовать пьяным дебошем или мордобоем. Гнетущая новая реальность прямо или косвенно находила отражение в песнях «Street Fighting Man» в Rolling Stones, «Skinhead», «Moon Stomp», Rip» и «Saturday Nights All Right for Fighting», написанной Бенри Топином для будущего сэра Элтона Джона привнесенный через роман Энтони Берджеса «Заводной апельсин» 1963 года термин Ультранасилие экранизировал в 1971 году Стэнли Кубрик. Алекс Делардж и его дружки Джорджи, Дим и Пит в подтяжках и котелках не сильно отличались от скинхедов. Будучи сплощенной четверкой, они напоминали поп-группу. Так что Кит Алтхам был прав – Слейд были слишком хорошими ребятами, чтобы вписаться в это. Но внезапно их заметили. Сменив название и имидж, «Эмброуз» звучала слишком манерно для таких крутых парней. В октябре 1969 года Слейд выпустили свой первый сингл «Wild Winds are Blowing» — трек, написанный Бобом Сейкером и Джеком Уинсли — Чес Чендлер получил по почте и решил, что песня идеально подойдет группе для нового старта. Джима Ли озадачила критика сингла в Melody Maker. Помню рецензия Криса Уэлша на Wild Wings A Blowing. Ограничилась двумя словами. Полнейшее дно. Почему так, я не понял и по сей день. 4 ноября 1969 года Слейд дебютировали на национальном телевидении телеканалов в то время было немного, и чтобы заявить о себе, следовало рассчитывать на масштаб трансляции и талику удачи. В предпоследнем эпизоде шоу BBC One Monster Music Mesh» группа исполнила две песни: Marv My Dear и Wild Winds Ablowing. Продюсер шоу Питер Ридсдейл Скотт, который прославился благодаря программе Play School, пытался с помощью упомянутого шоу включить музыкальный блок в Prime Time. Первоначально телепередача называлась «Play is Bob», а ее ведущим был Алан Прайс, коллега Чеса по группе The Animals. В ходе шоу, насчитывающего 6 эпизодов, группа выступали в прямом эфире в студии Манчестера. С целью демонстрации способностей они исполняли сингл и любой трек из альбома. Так в программе поучаствовали Ширли Коллинз, Магна Карта, Флитвуд Мэг, Пентейгл и другие непохожие друг на друга исполнители. Выступление «Слейд» прошло великолепно. Группа особенно хорошо выложилась во время исполнения «Марфа Майдиа». В этой песне Пола Маккартни как никогда ощутился поразительный контраст между хулиганским обликом мальчишек в больших ботинках и изысканной причудливой природой исполняемого материала. Джим Ли украсил номер проникновенной игрой на скрипке, заменившей партию клавишных оригинала а Холдер блестящий и с размахом исполнил партию баса. Следующую песню «Wild Wings of Lowin» зрителям представил Хилл, со стриженными волосами он выглядел на пять лет младше настоящего возраста. Песня ассоциировалась с их образом лучше, чем предыдущая, а мощная энергетика Ли, Холдера и Хила сбивала с ног. После телевизионного выступления весть о хулиганском имидже группы распространилась со скоростью лесного пожара. Их давно запланированное на 15 ноября шоу в художественном колледже Челси отменили в последний момент. Кит Алтхэм, не упускающий ни единой возможности для пиара, обеспечил инциденту максимальную огласку. Сначала в агентстве Reuters, а затем украсив страницы LA Times. В статье говорилось «Группа, именуемая The Slade, выступает в стиле скинхедов, подражая новым подростковым бандам Лондона» которые провоцируют драки с длинноволосыми хиппи, носят короткие стрижки и массивные ботинки. Представитель площадки добавил, «Мы заказывали концерт группы под названием «Эмброус Slate. но с тех пор они сменили и название, и имидж. Мы не считаем их новый образ уместным, и поэтому расторгли наш договор», — добавил представитель площадки. Раньше эти парни всем были до лампочки, никто не замечал ни их концерты, ни появления в телевизионных шоу. Теперь же все, кому не лень, твердят: гляньте, это шани! Возможно, Слейт использовали запрещенные методы, но мы заявили о себе, и это главное. Оставалось только выпустить хит, говорил позже Кит Алтхэм. Тем временем медиа нащупали различия между скинхедами, хиппи и рокерами. Скинхеды здесь и сейчас. Хиппи тогда и в прошлом, ясно как дважды два. У скинхедов собственные битвы, сцены и своя группа, имя ей Слейд, писали в Рекорд мирр Однако, несмотря на шумиху и черный пиар, сингл на песню «Wild Winds of так и не попал в чарты. продюсером второго сингла «Слейд», увидевшего свет 6 марта, Выступил сам Чез Чендлер. Увы, но долгожданным хитом он не стал. Оригинал песни «The Shape of Things to Come», ставший американским хитом, исполняла вымышленная группа из комедии «Дикарь на улицах» со слоганом «Если тебе 30, с тобой все кончено». Песню написал знаменитый американский дуэт авторов Барри Манн и Синтия Вейл. Позже кавер получил похвалу от самого Манна. Звучание группы обрело динамику, стало напористее и резче. Однако имидж скинхедов купе с названием песни, дословно «облик грядущего», производили ложное впечатление. Казалось, что ребята пели о своей идеологии. Многие радиостанции не включили трек в ротацию. Ходил слушок, что продюсер шоу «Top of the Pops» Стэнли Дорфман отказался приглашать группу на шоу, поскольку его сына избили скинхеды. Тем не менее, 4 апреля 1970 года группа все-таки стала гостем программы в первый раз, положив начало циклу из 88 выступлений в шоу. «Слейд пришлось не сладко. Среди коллег-музыкантов друзей у нас не было», признавался Холдер в интервью «Рекорд Миррор». Несмотря на то, что мы выступали уже два с половиной года, другие группы сторонились нас и считали... тупицами. По словам Дона Пауэлла, во время майского выступления группы в Борнмунте, было полно бритоголовых, которые видели нас насквозь. Легендарный столичный клуб Маркии на Уордер-стрит считается одним из тех легендарных мест, где зарождался рок 70-х. Именно здесь Слейд, как и их коллегам по цеху, предстояло завоевать популярность. Карьера группы пестрит неудачными казусами, и выступление ребят 10 апреля на разогреве у «ЕС» yes не стало исключением. Те еще не ушли с головой в более абстрактную эфемерную музыку, что произойдет чуть позже. Однако аудитории у групп все равно были совершенно разными. «Лондонская публика нас не знала и не понимала, как нам относиться», говорит Дон Пауэлл. Мы тогда выступали в образах скинхедов на разогреве УЕС, которые уже были резидентами клуба и регулярно устраивали шоу по четвергам. Сперва Джек Барри, управляющий клуба, разрешил нам сыграть на разогреве, а затем выделил нам специальное время для выступлений по четвергам. Прекрасная новость, поскольку резиденты клуба «The Move», «Yes» и V. Yardbirds» да и другие всегда добивались успеха. Прежде мы играли в крошечных клубах, разбросанных по всей округе. Я помню, как мы вдвигались из марки загружая все в фургон, и, проехав сотню метров, выступали в The Temple. Играя там всю ночь, мы засыпали в гримерке и возвращались домой около пяти утра. Никаких роуди, мы все делали сами, и только потом ехали обратно в Волверхэмптон. 15 июля 1970 года, когда Слейд в пятый раз выступали в Маркии, у них на разогреве сыграла новая группа. Саймон Дюпри и The Big Sound. Команда, будто восставшая из пепла 60-х, в будущем приобрела статус звезд прогрока и стала известна под названием «Джентл Джайант». Несмотря на то, что Джентл Джайант продюсировал легендарный продюсер Тони Висконти, и группа подписала контракт с популярным лейблом. Их музыка была далека от поп-звучания, так что ребята странно смотрелись в паре со Слейт. Басист Рэй Шульман вспоминал. «Выступление со Слейт один из наших первых концертов. Они как раз косили под скинхедов, которые уже имели плохую репутацию. Их публика была им подстать, и мы с самого начала ощущали себя чужими на этом празднике». Нам почему-то не разрешили поделить с ними их грязную гримёрку, поэтому мы переодевались в туалете и с ними так и не познакомились. Как бы там ни было, нам пришлось повоевать за внимание их фанатов. Однако будущим «Джентл giant так и не удалось впечатлить местную публику. «Я помню, как парни из Слейт, впрочем, как и многие другие группы из Бирмингема, были невероятно сплочёнными», — продолжает Рэй. В составе «Саймон Дюпри» мы отыграли немало концертов с «Вэмуф», настолько чертовски хорошей группой, что мы их даже побаивались. Жаль, что с ребятами из «Слейт» мы так и не познакомились, поскольку нынче я просто обожаю читать экспертные замечания Нодди. Его брат Фил объяснил, почему они часто выступали с группами, которые играли в совершенно другом музыкальном стиле. «Спросите у спецов, которые называются агентами», «Если не хочешь умереть с голоду или оказаться на улице, бери, что дают, и выступай, где придется». В этом отношении у Слейд уже не было проблем с площадками для концертов, а их добытые кровью и потом поклонники были по всей стране. Особенно их полюбили в Шотландии, где в знак благодарности они всегда выступали с большой охотой. В сентябре 1970 года Слейд сменили лейбл. Группа перешла с фонтана на «Полидор», который занимался дистрибьюцией для менее крупной компании Track Record, где Чендлер записывал Джимми Хендрикса с музыкантами. С первой же встречи выяснилось, что отношения между новым главой «Филлипс» Оловом Вайпером и Чендлером не заладились. «Чес мгновенно собрал свои вещи и ушел, а я рысью побежал за ним», рассказывает Джон Стил. Он отправился прямиком к Джону Фруину в Полидор чтобы стереть вайпера в порошок, заявив, что не собирается иметь с ним никаких дел. Джон Фруин, нетипичный, но изобретательный глава лейбла, с радостью принял новую группу. База группы переместилась на полмили дальше по Оксфорд-стрит в штаб-квартиру Полидор по адресу Stratford Place 1719. Там лейбл организовал собственную студию звукозаписи под руководством Карлоса Олмса но группа не использовала все ее возможности. Чес Чендлер с надеждой смотрел на студию «Олимпик», что открылась в районе Барнс. Несмотря на то, что ребята привлекли к себе внимание новым имиджем, успеха они так и не достигли. Третьим синглом группы и первой песней, выпущенной на Аполлидор, стала «No Who You A: став жемчужиной будущего альбома «Play It Loud». Она прекрасно звучала в живом исполнении и наглядно демонстрировала прогресс коллектива. Строка «Read a new book, the other one", «Прочти новую книгу и закончи другую» и манера ее исполнения фактически создала шаблон для будущих Queen. Переписанная версия инструментального Genesis, открывавшего альбом Beginnings, достойно представляла прогресс команды. Но, увы, выпущенная в сентябре 70 -го года работа не возымела успеха, даже несмотря на шумиху вокруг их имиджа. Партнер Чендлера, Роберт Стигвуд, не проникся бравыми хулиганами и отказался от дальнейшего сотрудничества. Чес переехал на Брук-стрит, найдя кабинетик в офисах бухгалтера Гаральда Уотермана на Тайер-стрит, 12, чуть севернее Оксфорд-стрит. Там был стол, телефон, стул, который можно предложить, если кто-то зайдет в гости, и несколько голубей, сидящих на подоконнике. «Вот и все», — вспоминает Джон Стилл. Примерно в то время в орбиту интересов Слейт угодил бухгалтер Колин Ньюман, будущий ключевой персонаж всей их карьеры.